Виталий Богданович Вежливый отказ или я могу сказать нет и не чувствовать себя виноватым. Издательский дом весь Санкт-Петербург 2002 год. Читает Вячеслав Манылов. Часто ли вы испытываете неудобства, когда вас просят об одолжении коллеги, друзья, муж, жена, дети? И что вы отвечаете им, когда меньше всего хотите выполнять очередную просьбу? Ничего. Вы соглашаетесь, а потом говорите себе, что вы делаете это в последний раз и надо наконец подумать о себе. Вы правы. Надо наконец подумать о себе. И это значит не делать ничего в ущерб себе и научиться говорить нет, сохраняя при этом с людьми дружеские отношения. В этой книге вы найдете яркие примеры вежливого отказа, проверенные и надежные способы, как сказать нет приятелям и знакомым коллегам по работе и начальнику, мужу, жене и детям, друзьям и родным. Кроме того, вы научитесь отказывать, когда у вас просят в долг, и вам неудобно отказать. Вас просят остаться поработать сверхурочно, а у вас нет возможности. И ребенок просит купить ему девятого плюшевого медвежонка для широкого круга читателей. Предисловие. Конечно, съедят», — отвечал он. Нет, нет, пятница, ты ошибаешься. Даниил Дефо, Робинзон Крузо. Жизнь великий учитель. А учит регулярно и систематически учит книжным знаниям примерами из повседневной жизни как нашей так и других ситуациями которые мы наблюдаем на экранах телевизоров и у соседей учит всем всегда и всех Но дело в том что мы не умеем учиться мы не всегда умеем и можем вовремя сказать нет нет без тому что мы отрицаем. Это может быть отрицание условий своего проживания и нежелание играть по каким-то чужим навязанным нам правилам. Это может быть нежелание быть кем-то или чем-то, а может стать отрицанием самой жизни, воля к смерти. В коротеньком нет может быть уложена целая жизнь и даже не одна и не только своя. Юля не умеет отказывать мужчинам. И когда кто-либо из них предлагает ей переспать, она безропотно соглашается, после чего неделю казнит себя. Борис покорно делает то, от чего спокойно отказываются его коллеги по работе, что они давно заметили и этим пользуются. Римма обижается на своего мужа. Она часто не согласна с ним, но делает то, что говорит он. Всех этих людей объединяет одно: они не умеют говорить нет. Из-за несказанного вовремя нет, и даже из-за того, что прозвучало оно не так, могут быть огромные неприятности и недоразумения. Вспоминается сюжет из криминальной хроники о грабеже квартиры, Причем хозяйка сама впустила грабителя. На вопрос почему она опустила его в дом, женщина ответила: "А он так долго убеждал меня, чтобы я открыла дверь, что я его пожалела и открыла". Итог травма и утрата имущества. Кстати, об обучении книжным знаниям, кто из нас не читал Три мушкетера»? Верно читали. Но чему либо научились? Проверим. Заглянем в самое начало книги. «Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином, воскликнул в бешенстве гасконец. Смеюсь я, сударь, редко, произнес незнакомец. Вы могли бы это заметить по выражению моего лица. Но я надеюсь сохранить за собой свое право смеяться, когда пожелаю. А я воскликнул: Д'Артаньян, — не позволю вам смеяться, когда я этого не пожелаю". В самом деле, сударь, переспросил незнакомец еще более спокойным тоном: "Что ж, Это вполне справедливо, и, повернувшись на каблуках, он направился к воротам гостиницы. Довольно короткая цитата из объемистого тома, но сколько из нее можно извлечь полезного? Что же происходит? «Д'Артаньян, Холерик и истерик. Что поделаешь? Переходный возраст плюс провинциальное хамство откровенно вызывает Рошфора на скандал. Рашфорн, как взрослый, уверенный в своих силах человек, объясняет ему, что его поведение не вписывается в рамки дозволенного. Он не упрекает Д'Артаньяна, не ставит его в неловкое положение, он пытается сказать нет в завуалированной форме. Как человек воспитанный считающий, что разобраться можно во всем, Рашфор полагает, что это понятно и молодому Задери. Д'Артаньян не слышит воспитанного нет, и продолжает конфликт до тех пор, пока не получает побоев от тех, кто в конфликте изначально не принимал участия. Попутно Госконьец лишился рекомендательного письма, которое в те времена значило не меньше, чем удостоверение депутата Госдумы или открытая поддержка НАТО. В результате того, что один не смог правильно сказать нет, а второй раз слышать его, и произошли коллизии в романе. Действительно, в таких или похожих случаях не всегда знаешь, на что нарвешься, И тем будешь за свои неумения платить? Именно платить. Потому что лучше вовремя заплатить, чем потом расплачиваться. К сожалению, нам проще быть правыми, чем умными. Отсюда масса проблем. И проблема неумения сказать нет занимает не последнее место в создании проблем в жизни от автора. Нет, при раз при с телом между верой и знанием невозможно быть мне целым гармоническим созданием. Сборник верши. Длительная работа над этой книгой научила меня субъект объективному расторжествлению, что в переводе на бытовой язык означает котлета отдельно, мухи отдельно, и осознавание в его классическом гуджиевском понимании, в понимании философии веданты. Но главное, работа над книгой научила меня отвечать на вопросы, как сделать так, чтобы изменить ситуацию. Автор. Глава первая. Почему так трудно ответить нет? Напрасно совесть тягомотная в душе моей свербит на дне. Я человек, ничто животное не чуждо мне губерман для начала история из недавнего прошлого я нанес визит одному коллеге который отошел от практики и стал более чиновником чем это, на мой взгляд, следовало бы ему во время разговора я вынул из кармана ручку и сделал несколько коротких записей в записную книжку. Ручка была необычной и элегантной. Он посмотрел на нее, взял в руки, покрутил пощелкал и кинул в ящик. Стала со словами: "Было ваше, стало наше". Я промолчал. Во-первых, я опроситель». Во-вторых, его поведение неприлично. В-третьих, мне было непросто найтись сразу, как отреагировать на его ханство. Затем он позвонил секретарьша, она принесла кофе. Мы обговорили некоторые вопросы, после чего я встал и с максимально доступным мне нахальным видом показал пальцем на ящик стола, в котором скрылась моя ручка, и многозначительно показал на часы мол, время. Его лицо на секунду окаменело, после чего он внимательно начал рассматривать меня. Пауза затянулась надолго. Столько держать выражение лица мне было трудно, и оно постепенно стало просительным. Как только он в этом удостоверился, достал ручку, протянул ее мне со словами: "На, а то обидишься, заплачешь". Я естественно обиделся и долго еще мысленно возвращался к этому событию, реконструируя его в лучших традициях НЛП. Убийственно спокойно и остроумно отвечал и сражал его наповал, И страшно в это время собой гордился. те вы Для себя я понял гораздо позже, когда стал заниматься альтернативными направлениями в медицине и психологии. Тогда я понял, что меня вовлекли в игру взрослых людей под названием А что ты мне дашь еще?». Итак, я сделал важный вывод: со мной делают то, что я разрешаю сам. С этой формулой можно сколько угодно спорить, выдумывать массу гипотетических притянутых за уши примеров, но тем не менее это так. Есть внутреннее чувство собственного достоинства, умение дать понять на подсознательном уровне, что эта игра не для тебя. Если это чувство по каким бы то ни было причинам занижено или отсутствует, жди забот» хлопоты кризисов. Эрих Фром, светило психологического мира, убедительно доказал, что кроме физиологических потребностей, таких как потребность в пище, в сне, в сексе, в отдыхе, в свободе передвижения и так далее, человек имеет потребности социальные они носят не менее основательный безусловный и даже вечный не побоюсь этого слова характер источник социальных потребностей страх одиночества в традиционном обществе одним из самых страшных наказаний было изгнание из прайда семьи рода племени В наше время в какой-то мере это испытывает каждый: от детского страха перед темнотой и школьным бойкотом до участия в научных разработках с применением сурдокамеры. Это благоустроенная камера одиночка в которую не доносится ни одного звука. Добровольцы, которых туда помещают, Начинает слышать голоса уже к концу вторых, началу третьих суток. Знаменитый Алан Вамбар на своем примере доказал, что в океане после кораблекрушения можно продержаться в одиночку около месяца, но большинство, как правило, умирает на третьи-четвёртые сутки. Умирает не от истощения, недоедания, а от ужаса одиночества и дес На миру и смерть красна. Это пословица на ту же тему. Собственно говоря, термин юмор висельников» пошел от обычая публичных казней в Англии. Тогда каждый висельник старался работать на публику и шутил как мог для потех зевак. Более того, такое поведение признавалось приличным на которой надо было равняться. приговоренного ведут на казнь. Он интересуется у конвоя. Слушай, а какое сегодня число? 13 Один недели? Понедельник. С восьми неделька начинается. Выделяется шесть граней нашей непереносимости одиночества шесть сторон пирамиды социальных потребностей. Во-первых, это потребность в связях с себе подобными или себе неподобными. Тот, кто не может отнести себя к какой-либо из реально существующих групп, у кого есть я, но нет мы, испытывает вполне реальное чувство одиночества. Во-вторых, это потребность в самоутверждении. Чувствовать себя детально, пусть даже жизненно необходимой общественного мы мало. Человеку надо еще постоянно удовлетворяться в собственной значимости, необходимости для других. Если этого нет, возникает ощущение неполноценности. В третьих, это потребность в отражении. Это очень важная, трудная, и вечная проблема, восходящая, судя по письменным источникам, к античной Греции. Македонский царь Антигон I Ганат III век до нашей эры. На стихотворение поэта Геродота, в котором он называл царя богом и сыном солнца, ответствовал. Об этом мой слуга раб ничего не знает. Во времена Реформации эту нехитрую истину подхватили французские моралисты Лабдриер, Монтень, их современник маршал Катина, отметил, надо быть в высшей степени героем, чтобы быть им в глазах камердинера. Этот экскурс в историю подтверждает мысль о вечности существования социальных проблем. В наше время эта потребность может быть сформулирована примерно так: я могу считать себя важной, крутой, новореченный и даже Чем черт не шутит исторической фигурой, но и только если я признан другими людьми. Неважно даже значим они для меня или нет, главное, чтобы был признан со знаком плюс или со знаком минус. В В-четвертых, это потребность к привязанности. Я могу полноценно ощущать себя кем угодно от лидера суперкорпорации до деятеля исторического масштаба, но только в том случае, если у меня есть проявление теплых чувств к какому-либо живому существу: жена, собака, капибара, друг. В противном случае вам не накапливается апатия и безразличие. Апатия может перейти в очень серьезную патологию, вплоть до отвращения к жизни. Такие люди очень быстро покупаются на хорошие отношения. Лишенный тепла, вдруг видит, чувствует, ощущает безоговорочную привязанность ко все. Он куплен весь с потрохами хотя у него может быть ранее выработан иммунитет на лестильствцев, так как они являются носителями суррогата отношений. В пятых это потребность в самоиндивидуализации. Это также проблема из ряда вечных, то, с чем человек столкнулся сразу, как только встал с четверенек, взял в руки палку и пошел в люди. Сразу же человек стал субъективным осознавать,